Глава девятая Зато на следующий день я проснулась в шесть утра, резвая, бодрая, как будто недели две провела на курорте где-нибудь в Анталии. Приняв для закрепления эффекта контрастный душ, я подкрепилась с чашечкой кофе и парой бутербродов и, учитывая, что сегодня был выходной, отправилась на наше городское кладбище искать могилу Ирины Лагутиной. Нужно признать, что это оказалось не такой уж простой задачей. Кладбище было огромным, на нем хоронили уже несколько десятков лет, и найти там могилу, не зная хотя бы ориентировочно, где она расположена, было почти нереально. Хорошо было бы мне знать ее отчество, подумала я, проезжая по дорогам нашего города. Мало ли Лагутиных может оказаться на кладбище, не произошло бы путаницы. Чтобы не тратить понапрасну свои силы, я придумала подход, который мне казалось позволит достигнуть поставленной цели с минимальными затратами и в оптимальные сроки. Мне было известно, что Лагутину хоронили год назад, то есть можно сказать недавно. Следовательно, мне не требовалось прочесывать все кладбище, а достаточно было сосредоточиться на изучении той его части, где находились новые захоронения. Так я и решила сделать однако оказавшись на месте я поняла что проблема несколько серьезнее чем я ожидала хотя недавнее захоронение отличить было достаточно легко их количество в первый момент вызвало у меня оторо это невозможно думала я глядя на бесконечные ряды памятников которые уходили чуть ли не за линию горизонта да конечно тарасов город большой и разумеется количество умирающих в нем тоже не будет маленьким но чтобы столько Имея возможность и необходимость в связи со спецификой своей работы довольно часто бывать в морге, я считала себя вполне закаленной относительно всего, что касается смерти вообще и трупов в частности. Но на кладбище мне часто бывать не доводилось. И сейчас я была просто обескуражена. Да ведь это целый город, просто улицы и проспекты, думалось мне. Город мертвых. Вот и у нас в Тарасове есть свой маленький Египет. И ведь это захоронение не за десятки лет, а за какой-то последний год. Просто кошмар. Однако, сделав такое грустное заключение, я вспомнила, что пришла сюда не для того, чтобы предаваться созерцанию и отвлеченным размышлениям, а по делу. Наметив для себя ряд памятников, я методично начала обходить улицы и проспекты кладбища в поисках нужной мне могилы. Эта работа очень напоминала мне то, что пришлось проделать, осматривая дорожную технику на Разинской трассе. Она была такая же скучная и неинтересная, хотя и не такая кропотливая. Постепенно считывание фамилий и дат стало происходить автоматически, и параллельно этому процессу я могла обдумывать полученную мной вчера информацию. Выходило, что отчим Вадимов все-таки причастен к его убийству. Но мотив... Неужели Лагутин действительно хотел отомстить своему пасынку за какое-то слишком резко сказанное слово? Глупости. Полная чепуха. Еще вчера я отклонила такую версию как несостоятельную и вполне обоснованную. Что же тогда? Какая причина?» И тут мне пришло в голову, что вполне возможно, что Валерий Лагутин, подстраивая ловушку своему пасынку, не столько осуществлял какие-то свои коварные замыслы, сколько являлся орудием в чьих-то руках. Действительно, ведь для того, чтобы знать, что Вадим окажется в нужное время в нужном месте, необходимо было иметь тесные и постоянные контакты с компанией, в которой тусовался Вадим и Сергей. А Валерий Лагутин такие контакты имел навряд ли. Следовательно, для того, чтобы узнать, что именно Вадим, а не Сергей окажется в ту ночь на трассе, Лагутину нужен был сообщник. Или наоборот, сам он в данном случае выступил как чей-то сообщник, но несомненно одно: преступление организовали двое. Один контролировал перемещение Вадима Лагутина, другой орудовал на трассе. Между прочим, такой расклад совсем не противоречил моим первоначальным версиям о том, что убийство могло быть организовано кем-то из приятелей Вадима в качестве мести за какой-нибудь его нехороший поступок. Вот те два веселых молодых человека, которых я встретила на выходе из отдела логистики в первое свое посещение фирмы Сарсан, ведь они были в тот вечер на мальчишнике, и они работали непосредственно в контакте с Вадимом. И если верить словам девушки из отдела, вполне могли иметь к нему претензии. Катя рассказала только об одном случае, а сколько еще могло быть таких? Ведь молодые люди встречались с Вадимом не только на работе. И тут я вспомнила, что Сарычев, рассказывая о Вадиме, упоминал о том, что в самое ближайшее время собирался назначить его начальником отдела. Чем не мотив? Конечно, только из-за этого убивать никто не будет, Но, возможно, здесь сошлись сразу несколько причин. Например, кто-то из приятелей и без того был недоволен Вадимом и желал ему всего нехорошего. А тут еще выясняется, что вместо того, чтобы понести заслуженное наказание, он будет их начальником, продвинется по службе и увеличит свои доходы. Да и потом, не исключено, что кто-то считал себя более достойной кандидатурой на это место. И думал, что Вадим делает карьеру только благодаря дружбе с сыном босса. Вопросы честолюбия, вопросы тонкие. Увлеченная своими размышлениями, я чуть было не пропустила то, что искала. На мое счастье, нужная мне фамилия не так часто встречалась на надгробных табличках. И за все время осмотра мне попались только два Лагутина и оба мужчины. Теперь же, задумавшись о своем и машинально фиксируя всех этих Ивановых, Петровых и Сидоровых, я также машинально зафиксировала и Лагутину Ирину Петровну и пошла дальше. Только пройдя еще несколько памятников, я вдруг поняла, что наконец-то обнаружила нужную могилу и чуть было снова не потеряла. Я вернулась к памятнику и еще раз перечитала надпись «Да, Лагутина Ирина Петровна». И по датам подходит. Несомненно, это именно она и есть. Могила была ухоженная. Видно, за ней постоянно следили. Памятник чистый, сорной травы вокруг нет, а в мраморной вазочке стоят подвядшие цветы. Осматривая могилу, я подумала, что мраморный памятник со всякими там вазочками и прочими украшениями навряд ли был по карману Валерию Лагутину. Не иначе и тут проявилось финансовое участие господина Сарачева. Какой же была эта неизвестная мне Ирина Петровна Лагутина, что два мужика на всю жизнь оказались заражены к ней такой страстью? С фотографией на памятнике смотрела ничем не примечательная белокурая женщина с остренькими чертами лица и каким-то немного детским наивным выражением. Вот и пойми этих мужиков. Между тем, время близилось к одиннадцати, и на кладбище появлялось все больше народа. Никто ни на кого не обращал особого внимания, что было очень удобно для меня, поскольку позволяло следить за могилой, не вызывая никаких подозрений. Возле соседних памятников были посажены кусты сирени, которые уже довольно пышно разрослись, и я подумала, что они смогут послужить отличным укрытием для меня в случае, если на кладбище появится тот, кого я жду. Несмотря на то, что сегодня была суббота, а не воскресенье, все-таки это был выходной день, и вероятность того, что Валерий Лагутин придет сюда навестить свою бывшую жену, на мой взгляд, была довольно высокой. Рассеянно оглядываясь по сторонам, я ослабила бдительность и чуть было не засветилась. Повернув голову, я вдруг увидела, что к могиле направляется никто иной, как Дмитрий Евгеньевич Сарычев, собственной персоной, «Еще минута, и он обязательно заметил бы меня». Поспешно нырнув в спасительные кусты, я стала наблюдать за своим клиентом. Сарычев принес новые цветы и первое время занимался тем, что отбирал из вазочки увядшие и заменял их на более свежие. У него было очень скорбное лицо, и видно было, что он находился в самом печальном расположении духа. «Вот так вот, Ирочка, вот так», — приговаривал он. Не уберег я Вадика нашего. Нет, не уберег. А теперь даже похоронить нечего. Вот так. Из глаз его покатились слезы, и мне стало его жалко. Что не говори, сын есть сын. Даже если у него дурной характер. Теперь я уже на все сто процентов была уверена, что уж кто-кто, а Дмитрий Евгеньевич к убийству Вадима не причастен. Ну, а того, кто причастен, мы определим. Уж будьте покойны. Сарычев пробыл на могиле недолго, и когда он ушел, я устроилась на лавочке возле одной из соседних могил таким образом, чтобы мне было хорошо видно все, что происходит поблизости. Из этого положения мне очень легко было перебраться в кусты сирени и спрятаться в них так, чтобы меня никто не увидел. Я сидела уже довольно долго и просидела бы еще неизвестно сколько если бы не услышала какое-то невнятное бормотание, доносящееся от могилы Лагутиной. Как он там оказался, я до сих пор не понимаю. Может, подполз? Возле могилы сидел невзрачный мужичонка и что-то говорил. Я совершенно напрасно заботилась о том, чтобы спрятаться от него, так как он и без того не обращал ни малейшего внимания на то, что происходило вокруг. Глядя в одну точку прямо перед собой, он слегка покачивался. Очевидно, покойницу он уже успел помянуть. В одной руке у него красовалась начатая чекушка, в другой – одноразовый пластиковый стаканчик. Потихоньку переместившись в кусты и заняв там позицию, удобную для наблюдения, я напрягла слух и зрение, стараясь уловить как можно больше интересного. Я почти не сомневалась, что представший моим взором гражданин и есть тот самый Валерий Степанович Лагутин, отчим Вадима. Однако удостовериться все-таки не мешало бы, и в несвязанном монологе мужчины я старалась услышать что-нибудь такое, что могло бы подтвердить мою догадку, и грех жаловаться, я услышала даже гораздо больше, чем ожидала. «Ты не думай, что я ушел почему-то там, я вовсе и не из-за этого ушел, а просто, ты пойми, мне тоже обидно, что я не мужик, что ли, не могу семью прокормить». Конечно, за обучение... За обучение надо, а капризом поторствовать это тоже не дело. Ну, взяла там у него... Ну и ладно, что ж, если на дело обаловать — это уже лишнее. Набалуешь, а потом сама, самой же на голову сядут. А мне-то откуда было знать, я тогда и ушел. Да, ушел. Бросил тебя, получается, да? Бросил, не уберег. Ремня бы ему хорошего, а не за обучение платить. Но куда-то, ведь сын всегда его защищала. Бедный да несчастный, а он и... Прости ты меня, дурака, не помяни зла. Мужчина налил в стаканчик из чекушки и выпил. «А, шут с ним, мне все равно пропадать» а за то, что мучил тебя по делом ему. Мучают, мучают, всю жизнь мучают. А как помрешь потом? О, а, жалеют. Вот что мне теперь делать, а? Вот что? А ты там ему скажи, Вадьке. Спроси его. Каково это, мол, над матерью измываться, а? И так здоровья не было ни грамма. Упомянув о граммах, мужчина снова приложился к чекушке, после чего его речь потекла совсем уж не связана и запестрела междометиями. Впрочем, и мне все равно было понятно, очевидно, Валерий Лагутин узнал о каком-то нехорошем поступке своего пасынка по отношению к матери, и это явилось тем самым мотивом, который я тщетно искала. Неплохо было бы установить еще, что именно он узнал и от кого. И насколько эта новость сама по себе была способна толкнуть человека на такой шаг, как убийство? Может, он узнал, что Вадим десять рублей у матери из кошелька стибрил, чтобы сигареты купить, из-за этого не убивают? А то, что Валерий Лагутин причастен к убийству Вадима, теперь не вызывало ни малейших сомнений, ведь он сам чуть ли не прямым текстом говорил об этом. Но привлекать его, на мой взгляд, пока не следовало. Понятно, что, работая в ремонтной бригаде, именно он подстроил аварию непосредственно на месте. Но то, что на дороге в нужное время окажется Вадим, ему мог сообщить только соучастник. и Его имя мне пока неизвестно. С другой стороны, по всему было видно, что Валерий Лагутин не испытывает никаких опасений относительно наказания за свой поступок не старается спрятаться или уехать. Следовательно, ни он, ни его предполагаемый сообщник пока не подозревают, что в голове частного детектива Татьяны Ивановой уже зародились относительно их некоторые догадки. А если так, то лучше оставить все как есть. Нет, Лагутина пока трогать не следовало. Как-никак, а он был единственной нитью, которая вела к заказчику. Он единственный мог дать Против этого заказчика показания. Увлеченная своими мыслями, я обнаружила, что гражданин Лагутин снова незаметно испарился из поля зрения. Возле памятника стояли только пустая чекушка и стаканчик, аккуратно отодвинутая подальше, а сам их владелец волшебным образом исчез. Как он это проделывал, для меня до сих пор оставалось загадкой. Но, конечно, в своем лирическом состоянии далеко уйти он не мог, и, окинув взглядом окрестности, я сразу же обнаружила его, потихоньку продвигавшегося к выходу. Покинув пункт наблюдения, я отправилась за ним. Необходимо было выяснить, где постоянное место обитания моего героя, чтобы в случае необходимости всегда иметь возможность оперативно заполучить его в свои руки. Однако оказалось, что путешествие это связано с серьезными затруднениями, причем не для пьяного Лагутина, а, как ни странно, для меня, совершенно трезвый и вообще находящийся в отличной форме. Лагутин шел очень медленно, а обгонять его я, разумеется, не могла, поэтому мне на ходу приходилось выдумывать тысячи способов, чтобы замедлить свое движение и в то же время не выглядеть странной в глазах окружающих, которых в этот час на субботнем кладбище было более чем достаточно. Я делала вид, что ищу могилу и сворачивала куда-нибудь в сторону. Останавливалась и по полчаса не могла прикурить сигарету. И в конце концов это муторное медленное движение утомило меня больше, чем интенсивная пятикилометровая пробежка. Но что я почувствовала, когда поняла, что моим усилиям суждено потерпеть полная фиаско, это никакими словами передать нельзя. Рядом с кладбищем находилось какое-то огородное товарищество. Кажется, давно распущенные и заброшенные участки, заросшие травой и вишневой порослью, были очень привлекательным местом для всех, кто, упомянув родственников, не имел сил дойти до дома или просто не имел дома. Похоже, и Лагутин частенько отдыхал там. Вот и сегодня отчим Вадима, двигаясь все медленнее и медленнее, с интересом поглядывал в сторону участков. А вскоре, свернул в один из проулков, дошел до небольшого полуразвалившегося домика и, присев возле него на травку, через некоторое время уснул сладким сном. «Ну и что, по-вашему, я должна была сейчас сделать? Пристроиться рядом и ждать, пока он выспится?» А если он до вечера не проспится? Приходилось признать, что не все коту масленица. Узнали, кто устроил аварию, и будет с вас, Татьяна Александровна. А уж насчет места жительства товарища Логотина, для того, чтобы в любой удобный момент вызвать его как по счетчьему велению, это вы, извините, губу раскатали. Извольте закатать обратно. Ну и черт с ним. Пускай дрыхнет. Найду, если понадобится. Также вот в выходной на кладбище приду, никуда не денется. Приехав домой, я решила распланировать свои действия на понедельник. Выходные это прекрасно, но отдыхать пока рано. Первым делом в понедельник мне, конечно же, нужно было съездить в лабораторию, забрать результаты анализа краски. Вторым делом, пожалуй, следовало бы уточнить, что за организация проводила ремонтные работы на Разинской трассе и работал ли в этой организации Лагутин Валерий Степанович. Хотя я почти не сомневалась в том, какие ответы получу на свои вопросы, но как профессионал я привыкла любое свое утверждение подкреплять документально, не говоря уже о том, что без этого ни один суд не сможет привлечь преступника к ответственности. Только вот где мне узнать, что это за организация? Съездить снова на трассу и спросить у рабочих? Впрочем, можно попытаться узнать это у Кири, ведь его ребята отрабатывали это происшествие. Вон, даже на квартире у Вадима побывали. Вполне возможно, что и справки об организации наводили. Да, нужно будет спросить. Ну и третье дело, самое важное. Установить, наконец, кто же был организатором всех этих запутанных событий. Чутье подсказывало, что организатора нужно искать в Сарсане. Конечно, в компании Сергея наверняка тусовались не только его коллеги по работе, но именно с коллегами имел частые и наиболее тесные контакты Вадим. Да, думаю, искать нужно именно там. Я понимала, что вступаю на очень скользкий путь, Ведь теперь, для того, чтобы получить информацию или хотя бы какой-то намек на информацию, мне придется беседовать с коллегами Вадима, из которых любой может оказаться тем, кого я ищу. Причем беседовать мне придется так, чтобы все думали, что действия мои направлены на поиск того, кто покушался на Сергея Сарычева. Вот уж где мне придется быть действительно осторожной. Впрочем, один козырь в моей колоде все-таки есть. Ведь все исходят из того, что смерть Вадима – это неудавшееся покушение на Сергея. Поэтому в плане выяснения всего, что касается аварии и тех, кто мог ее подстроить, я могу чувствовать себя совершенно свободно. Ведь убить-то хотели Сергея. Значит, моя задача заключается в том, чтобы установить, кто мог организовать аварию. Итак. Для начала попробую встретиться с Сергеем Сарычевым и расспросить его о тех, с кем он отдыхал вместе в клубе. Надеюсь, он уже пришел в себя и сможет разговаривать. Кроме этого, не мешает побеседовать и с его коллегами, поспрашивать, не заметили ли они чего-нибудь необычного. Утром в понедельник я забрала результаты анализа из лаборатории, который подтвердил, что краска действительно автомобильная, Причем на словах эксперты сказали мне, что, скорее всего, она иностранного производства. Что ж, это и требовалось доказать. Выйдя из лаборатории, я села в машину и набрала на мобильнике номер Кирьянова. «Алло, Владимир Сергеевич, Татьяна Александровна вас беспокоит?» «Танюша, рад тебя слышать. Что-нибудь интересненькое по аварии?» «Ах, ну вы просто как в воду глядите, Владимир Сергеевич». Значит так, слушай сюда. Никакая это не авария, а очень ловко спланированное убийство. Там это дорожная техника, ну, помнишь, катки всякие машины. Ну? Ну вот, там на одном из асфальтовых катков следы черной автомобильной краски. А машина, на которой ехал потерпевший, тоже черная, сам знаешь. Кроме того, ребята из лаборатории говорят, что краска, по-видимому, иностранного производства. Ну, в общем, как и машина. И из такого пустяка ты делаешь вывод, что это убийство? Да эта краска там, может, сто лет назад уже была. Или каток сам кого-нибудь задел, когда асфальт укладывал. Нет, мать, это не серьезно. Сопоставить краску на соответствие на машине и на катке – это уже твоя задача. А я в этот овраг не полезу. Мне моя жизнь еще дорога. А из чего я сделала вывод, что это убийство, пока говорить не стану. — Пока рановато. Скажи спасибо за то, что на мысль тебя навела, а дальше уже как хочешь. — Ну и кто же, по-твоему, этот загадочный убийца? И какие у него были на то причины? — А загадочный убийца — отчим Вадима, Валерий Лагутин. — Подожди, Тань, ты что, серьезно? Серьезно считаешь, что это убийство? — Смотри-ка, а я думаю, она тут шутки шутит, а она на тебя уже и убийцу нашла. «Никаких шуток, Киричка, все очень даже серьезно, и даже еще серьезнее, чем ты думаешь, потому что кроме Лагутина, по моим предположениям, в деле замешан еще кто-то, кто и был, по сути, настоящим организатором». «Ну, Татьяна, ну, Проныра, нет-нет, да и удивит, я уж и думать забыл об этом деле, за отсутствием состава, так сказать, а она вон чего, и что же мне теперь прикажешь делать?» Отправляй на доследование. Да, тебе легко говорить, отправляй. А я человек не свободный. у меня план, показатели. Ну ладно, пусть тогда убийца гуляет, зато будешь с показателями. Нет, вы посмотрите на нее. Сама же мне создает проблему, сама же еще и язвит. Заключение из лаборатории у тебя? А то, чтобы завтра было у меня. Как скажешь? Да. Киря был наш человек. Конечно, я ему добавила головной боли, дело по аварии, считай, уже закрыто, а теперь ему снова нужно назначать кого-то на дополнительное расследование, а у него и так всегда людей не хватает. Но не такой человек был Владимир Сергеевич, чтобы эти мелочи могли его остановить. Доведет все до конца. В этом я ни минуты не сомневалась. И еще, Кирюша, у меня к тебе вопросец. «Вы, когда этой аварией занимались, не уточняли случайно, что за фирма ведет там дорожные работы?» «Случайно уточняли?» «И ты, конечно же, поделишься со мной секретом». «Куда ж от тебя денешься? Подожди минуту, у меня документы в сейфе». Некоторое время в телефонной трубке была тишина, потом послышалось какое-то шуршание, после чего я снова услышала голос своего неподражаемого подполковника. «Записывай. Предприятие Дорстрой. Головной офис Канатная, 2». «Спасибочки, Киричка, спасибочки, дорогой». «А что, ты думаешь, что к убийству причастен кто-то из работников предприятия?» «Я думаю, что там работает Валерий Лагутин. «Ах, вот оно что! Ну что ж, проверим». «Проверь, проверь. Да и я заодно тоже проверю». «Сейчас туда поедешь?» «Думаю, да». И как же, по-твоему, этот самый Валерий Лагутин все провернул? По-моему, организатор преступления заранее предупредил его, чтобы он находился на том участке трассы, ну, где овраг. Добраться туда можно, на попутке, концов не найдешь, да и спрятаться легко. Залез куда-нибудь между катками, да и сиди себе, никто не заметит. А когда Вадим на машине выехал из клуба, Лагутину дали знать, чтобы он был готов. На этой трассе движение и так не слишком интенсивное, а уж ночью и подавно. Думаю, у Лагутина была вполне реальная возможность вывести асфальтовый каток именно под машину Вадима. Да и в случае неудачи он мог ничего не опасаться, ему достаточно было просто бросить каток на дороге и смыться. Ночью-то, милое дело, а потом поди разберись, кто этот каток поперек дороги оставил. Может, гопники валовались? Нет, придумано все было очень даже толково. Но если, как ты говоришь, организатор дал знать Лагутину, что Влад выехал из клуба, то значит, это организатор. Да-да, этот организатор тоже отдыхал тем вечером в клубе, и этот организатор кто-то из ближайшего окружения Вадима. Хорошенькое дело. А как он мог все это сообщить? Да элементарно. Хоть вон так же, как я тебе сейчас. По сотовому позвонил. «Думаешь, стоит отследить звонки?» «Не знаю. Телефон могли использовать один раз, а потом просто выбросить, да и номера нам неизвестны. Нет, не думаю, что это что-то даст. К тому же телефон — это только мое предположение. Кто знает, может, у них заранее все было оговорено. Может, они свои действия по минутам рассчитали. Или в качестве сигнала использовался не телефонный звонок, а что-то еще». «Нет, не думаю, что стоит отрабатывать звонки. Но план у тебя, конечно, есть. У меня-то, конечно, есть. Что ж, желаю удачи. Найдешь организатора, не забудь позвонить». «Вот так всегда. Я же им организатора найди, и я же им еще и доказательства на блюдечке с голубой каемочкой предоставь. Нет, любит все-таки сильный пол переложить заботы на хрупкие женские плечи». Однако сосредотачиваться на лирических отступлениях было некогда. Канатная 2, куда теперь лежал мой путь, находился довольно далеко от центра, практически в загородной зоне. Поездка туда и без того займет много времени. А я еще хотела успеть поговорить с Сергеем Сарычевым. «Да говорю же вам, девушка, здесь головной офис, а бригада, которая работает на Разинской, от нашего филиала, Степная 11, обратитесь, пожалуйста, туда». «Но ведь отдел кадров на организацию у вас должен быть один, вы мне только скажите, числится он у вас или нет». «И отдел кадров, и сезонные рабочие, все это на Степной 11. Мы здесь вообще вопросами найма не занимаемся». У нас совсем другие задачи. А если я сейчас приеду, а они мне скажут «нет, езжайте в головной офис». Не скажут. А если скажут? Девушка, да вы что, русского языка не понимаете, что ли? Говорю вам, у нас таких данных нет. Езжайте на Степную 11. Так ничего и не добившись от секретарши Дорстроя, я поехала на Степную 11, в противоположный конец города.